Глава двадцатая. Ему снился снег. Прохладный, он мягкими хлопьями ложился на лицо. Удивительно, подумал Алексей, давно такого не было. Он поднял голову, чтобы посмотреть на небо, но перед глазами оказались легкие шторы. Они скользили по лицу, поскольку теплый ветер из окна не давал им покоя. Алексей повернул голову в другую сторону осматривая комнату. Он не сразу понял, где находился. Только когда глянул на фотографии, на одну из стен, с которых на него смотрела великолепная юная Мария Зельберг, до него дошло, что до сих пор находился там, где не должен. Алексей подорвался с дивана, обтягивая рубашку и осматриваясь. Пусто. Куда делась хозяйка? Он кинул взгляд на наручные часы. Чёрт. Пол пятого. Ему конец, проклятие. Да как можно было проспать столько времени? Оправдал поговорку, значит. Алексей со стоном пригладил короткие волосы и подошел к окну. Только хотел выглянуть, как вошла Мария и торопливо взяла его за руки, отвлекая внимание на себя. «Как вы себя чувствуете, дорогой мой друг? Кажется, уже не так бледны. Я рада». Она на краем глаз наблюдала, как подъехал знакомый эвакуатор. Блестящая белоснежная машина была оставлена на прежнее место, а водитель послал хозяйке воздушный поцелуй. Мария довольно улыбнулась, теперь удерживая своего гостя тем, что прижала ладонь к его колючей щеке, не давая повернуть голову. «Мария, простите, я просто не понимаю, как мог так нелепо уснуть». Алексей бережно убрал руки хозяйки от своего лица. Он тепло сжал ее ладони и кинул быстрый взгляд в окно. Мария опять наблюдала, как помрачнело его лицо. Гость все еще переживал. Не разглядел отсюда, значит, оно и к лучшему. «Я только рада, что вы смогли отдохнуть в этой обители Нафталина», — возмутилась Мария. «Я должен идти» торопливо проговорил Алексей. «Мне действительно очень жаль, что так вышло». «Спешите, Алексей. Нельзя заставлять женщину долго ждать». «О чем вы?» — притормозил Громов. «Дама вашего сердца, которая переживала за вас», — пояснила хозяйка дома. «Начало любви всегда так очаровательно. Вся эта эйфория чувств, дрожь в руках, шум в голове...» «Я называю это началом простуды, Мария», пробормотал растерянно Алексей. Он простился с хозяйкой дома и торопливо сбежал по ступенькам вниз. Выйдя во двор, сощурился, когда порыв ветра швырнул в лицо противный песок. Жарко. Асфальт горячий. Запах от смолы ощущался в сухом воздухе. Алексей прошел к машине, на ходу вытаскивая из кармана ключи. «Мария». Стоя за занавесками, видела, как замедлялись его шаги, а потом рука разжалась и выронила связку блеснувших на солнце ключей. Алексей наклонился за ними, затем выровнялся во весь рост и продолжил смотреть на сверкавшей чистотой БМВ. «Какого чёрта Он подошел ближе и оперся обеими руками на горячий капот машины, закрывая на мгновение глаза. В голове зашумело, а по спине словно горячим кнутом прошлись. Бампер был абсолютно цел. Мало того, даже несколько царапин возле фары исчезли. Словно кто-то взмахнул волшебной палочкой. Алексей посмотрел из-под на дом, словно отыскивая окна Марии. Шторы дрогнули, и он вздохнул. «Что вы задумали?» Сердито хлопнув ладонями по капоту, он широким шагом пошел обратно к подъезду. Через минуту Алексей поднялся и позвонил в дверь, ожидая, когда хозяйка их откроет. "Входите", услышал он. «Открыто!» Алексей толкнул дверь, та и в самом деле поддалась, и вошел в квартиру. Мария Леопольдовна безмятежно попивала чаек, счастливо жмурясь, когда от блестящей чашки поднималось облачко, ароматного пара. «Что происходит, Мария?» — потребовал объяснение Алексей, прислоняясь боком к дверному косяку на входе в гостиную. «Вы о чем, дорогой мой?» — удивленно похлопала ресницами актриса и потянулась за печеньем. «О машине?» — медленно проговорил он. «О, как я могла выпустить это из головы!» — деловито проговорила Мария и отставила чашку, поднимаясь со своего кресла. «Просто не знаю, как вас благодарить, дорогой мой друг!» «Что?» — ошеломленно замер Громов, недоверчиво глядя на пожилую актрису. «Дело в том, Алексей...» Мария подошла к гостю и тепло похлопала его по руке. «Что вы меня невероятным образом выручили! Я не знаю, какое чудо привело вас на этой машине к моему дому...» И, надо признаться, ужасно испугалась, узнав о том, что вы пострадали. Но это защитило честь Марии Зельберг. Актриса трагично вздохнула и, шелестя легкими одеждами, опустилась на диван под хмурый взгляд Громова. «О чем вы говорите, Мария? Я ни слова не пойму. Я сам в состоянии решить свои проблемы. Вы, Вы потрясающая женщина, но...» «О, Боже!» «Нет, только не это!» — ахнула Мария, сильнее запахивая свой якудзовский халатик. «Осторожнее, дорогой мой! Мария Зельберг не может принять ваши чувства, но принимает искреннее восхищение!» Алексей склонил голову к дверному косяку. Хотелось отчаянно биться об него, а спину противно жгло. Только бы не начался проклятый приступ — «Эти женщины доведут его однажды». Видя состояние своего гостя, Мария поспешила продолжить. «Так вот, Алексей, сегодня вы явились очень вовремя». «Это каким же образом я вам пригодился?» «Вместе с помятым бампером, Мария». Алексей сложил руки на груди, пристально глядя на хозяйку дома. «Человек, который уладил эту небольшую неприятность...» «Очень долгое время был моим тайным поклонником, Алексей», — вздохнула пожилая актриса. «Ужасно долгое время этот мужчина покушался на мою добродетель, умоляя хоть что-то сделать для меня. Если бы я не согласилась принять от него помощь, то эти преследования длились неизвестно сколько». «И?» — нахмурился Громов. «И я согласилась, только лишь для того...» Замялась Мария, мысленно молясь, чтобы затея ей удалась. «Лишь для того?» «Так для чего же?» «Только для того, чтобы он вас увидел». «В смысле?» — приподнял брови Алексей. «Когда он починил машину, я заявила ему и Эрнест. Я не могу ответить на ваши чувства, как и принять их, ибо мое сердце занято другим». «К чему вы ведете, Мария?» «Когда вы спустились к машине, вас видели?» «Я обманула его, заявив, что вы и есть тот самый мужчина в моей жизни», — подвел итог Зильберг. Алексей замер, огорошенный подобным заявлением. «Хотите сказать, что отшили своего поклонника, велев ему перед этим починить чужую машину, а потом заявили, что у вас есть другой?» «Именно так». Мария закинула ногу на ногу, удобнее располагаясь на диване. В трубку он плакал, заявляя сквозь слезы поражения, что никогда не сможет тягаться с таким концентратом тестостерона. «Мария...» Громов устало вздохнул. «Это все, конечно, дорогой Алексей», — не дала ему опомниться хозяйка дома. «Я искренне приношу свои извинения за этот сумбур». «Вы простите, коварную старую женщину. Смею ли я надеяться, что увижу вас еще раз в этом доме?» Мария поднялась, подходя к гостю ближе. «Не сомневаюсь, что поклонников у вас осталось немало», — проворчал Громов. «Хотите использовать меня и против них?» «Ах, негодный мальчишка!» — хихикнула Мария, хлопнув его по груди. «Боже, какие мышцы!» «Ступайте, пока мой радикулит не пошел на конфликт с маразмом!» Михаил сердито наблюдал за тем, как продолжала приводить себя в порядок жена. Вениамин терся о его ногу, пытаясь успокоить хозяина. И, конечно, полностью был с ним согласен. Но только хозяйка была непреклонна. «К тебе совсем недавно врача вызывали, Наташ. Куда ты собираешься?» Нахмурился Громов, глядя, как жена копается в шкафу, перебирая разноцветные просторные наряды. «К твоей будущей невестке!» — проворчала Наталья, скептически прикладывая к себе то ярко-желтое трикотажное платье, то синюю тунику. «Что за нелепое заявление!» «И лучшее синее!» — вздохнул Михаил и присел в кресло. Фух! Наталья ухмыльнулась, глядя в свое отражение. «Наивный ты, Миш. За своим упрямством однажды не заметишь, как дедушкой станешь!» «Наташ!» Он поднялся, подходя к жене, и бережно обнял со спины. Его руки с нежностью коснулись живота, ощущая под пальцами, как знакомо его приветствовал младший сын. Наталья не могла видеть, как дрогнули губы Михаила, и он на мгновение закрыл глаза. Сколько времени прошло с тех пор, когда этими руками он ощущал своего первенца. Особенно младший Громов любил выставлять свою ладошку и тогда оставалось приложить к животу свою большую ладонь. В знак их каждодневного приветствия. Это было их ритуалом многие годы. Как давно это было? Михаил вздохнул, понимая, что пропустил половину слов жены. И теперь она сердито ворчала на его рассеянность. «Ты обещал мне, Миш!» «Не дави на меня!» — возмутился глава семьи. «От своих слов ты отказаться не можешь, я тебя знаю!» «Все вы, Громовы, такие!» Надула губы Наталья, и на них сразу запечатлели легкий поцелуй. «Так говоришь, у Алексея серьезные отношения?» Вкратчего поинтересовался Михаил. «Или это очередная...» «Он встретил идеальную женщину, Миш!» Я знаю, о чем говорю, поскольку знакома с ней не первый год. Наталья загадочно поиграла бровями и выскользнула из рук мужа. Расскажи все толком. Терзаемый любопытством Громов шагнул к ней, но жена отмахнулась от него платьем. Я так никогда не соберусь. Наташ. Не скажу и слова, пока не помиритесь. Выкрикнула она, сбегая из комнаты с ворохом нарядов. Помоги, наконец, Алёшке, Это будет отличный повод. «Если бы ты знала, как я этого боюсь, Наташ!» Тихо проговорил Михаил, когда комната опустела. Он пригладил ладонями короткие волосы и огляделся, словно заблудился среди этих стен. «Боюсь, что он не остановится, если дать ему шанс». Громов вышел в коридор и, пройдясь по нему, остановился перед дверью своего кабинета. Толкнул ее и прошел внутрь. Двери Михаил никогда не запирал, поскольку все в доме привыкли и знали. Если глава семьи входил сюда, то не стоило его беспокоить. Он устало прошел к столу и тяжело опустился в кресло. Михаил просидел так с минуту, а может и гораздо дольше. Никогда в такие моменты не обращал внимания на время. Затем потянулся к пульту, лежавшему на краю стола, и включил экран на одну из стен кабинета. Шум пожарных сирен и скорой помощи наполнил комнату, смешиваясь с неразборчивыми выкриками команд и монотонным голосом репортера. Глядя на горевшие за спинами людей здания, Михаил словно сам ощущал запах дыма и то, как нагрелся воздух, несмотря на морозы. Камера дернулась и переместилась, показывая часть двора. Кто-то побежал, размахивая руками, и что-то кричал, указывая путь медикам. Глаза Михаила наполнились горячей влагой, и он прерывисто вздохнул. Стоило ему увидеть, как укрыли кислородной маской лицо сына, и его рука безвольно опустилась, соскальзывая с носилок, как он зажал рот кулаком, опустил голову, и его плечи вздрогнули. «Помочь!» Он должен был помочь. Но как отдать мальчишке обратный билет в этот ад?